«Стой, стрелять буду!» – и выстрелил в воздух. «Возьми, возьми!» – приказал Джура, и Теке послушно помчался за всадниками. От крепости, где толпились люди, к друзьям направились трое верховых. Впереди ехал толстый, женоподобный мужчина, без бороды и усов. «Босмачи? Сдаваться?» – спросил он, подъезжая. «Нет!» – ответил Джура гордо. «Зачем вы стреляли? Подняли панику. Бросай оружие! Кто вы такие?» «Я Джура. Вон там поскакал неизвестный человек, может быть, враг». Подъехавшие не тронулись с места. «А ты кто?» – спросил Джура. «Бросай оружие, потом говори», – закричал Толстый. «Я начальник добровольческого отряда. Зовут меня Линеза. Стоять смирно. Целься!» – скомандовал он, и три дула уставились на них. Джура знал со слов зубая что Линеза и Киос двуглазый, так говорят о двуличных людях и к тому же предатель». Прежде Джора сам бы расправился с Линезой, а сейчас он полагался на мудрость Казубая и решил скрыть свои подозрения, чтобы не насторожить Линезу. Джора положил винтовку на землю. «Что ты делаешь?» – взволнованно закричал Саид. «Я повинуюсь начальнику». Как можно спокойнее отвечал Джора и обратился к Линезе. «Смотри, вон скачет убийца вместе с приятелем. Я не желал самоуправства, хотел передать его в твои руки. Иначе я стрелял бы не в воздух». «Второй пундит! Я его видел в звездной степи. Он ходил с машинкой и срисовывал на бумагу дороги и горы», вставил Саид, желавший отличиться. «А тебя как зовут?» – презрительно спросил Толстяк. «Меня зовут Саид». «А, Саид, косой, контрабандист». «Слышал о тебе». Саид посмотрел на Джуру. «Мы советские люди», – ответил Джура. «Зачем нас обижаешь? Стрелять надо не в нас». «Ты молод еще меня учить, взять у них ножи. Тебя я не знаю». Твой друг известный контрабандист. Мы его и китайца посадим в нашу тюрьму. Не хочу в тюрьму. Лучше стреляй, закричал Саид, разрывая халат на груди. Эй, Джура, что же ты смотришь? Зачем, начальник, кричишь? Зачем сердишься? Спокойно сказал Джао. Ты дело разбери, а потом решай. Молчать, оборвал его Линеза. Потерпи немного. Обратился Джура к Саиду. Сила не на нашей стороне. Один из спутников Линезы шепотом сказал ему, что перед ними тот самый Джура, который осенью убил Юсуфа и Артабека. Линеза, подумав, обратился к остальным спутникам. «А вы тоже знаете Джуру?» Они ответили, что о Джуре ничего не слышали, если то, что сказал о тебе боец, правильно, задумчиво проговорил Линеза, и старые бойцы это подтвердят, я отдам тебе оружие». Сейчас у нас той, мы празднуем сдачу 31 басмача, которых привел Кзицкий. Басмачи еще раньше сдали нам оружие, и мы в знак мира и доверия не ходим с оружием, только мой конвой с винтовками. Пусть другие басмачи видят, что здесь нет ловушки. Поэтому и вам сейчас не надо оружия. Приходите на той возле кишлака. А мясо на той зубами рвать? Отдай хоть ножи, сказал Джора. Линеза отдал распоряжение вернуть ножи. А убийца Садыка пусть гуляет, спросил Джура. Ты расскажешь после. Тут 31 басмач, в плен сдались, а ты убийца, убийца. Саида, если поручишься за него, оставлю на свободе. Ручаюсь за него головой, ответил Джура. А я прошу тебя, отдай мне Тагая. Я знаю, он у тебя под арестом. Он мой враг, я должен убить его сам. Что ты, Джура, порядков не знаешь? Удивленно вскинул Брови Ленеза. Мы посмотрим, как быть с Тагаем. «Может быть, обменяем на кого-нибудь из наших, кто у них в плену?» Ленеза уехал. «Хитрый ты!» – Исаид хлопнул Джуру по плечу. «Я поручился за тебя», – сказал Джура. «Слово – это дым. Ты хочешь, чтоб меня судили?» – спросил Саид. «Даже если и будет суд, твои славные дела перетянут. Чего тебе бояться?» «Хоп-хоп!» – ответил Криву, смехаясь Саид, и шумно втянул воздух сквозь стиснутые зубы. С востока показалась группа всадников во главе с Мусой. Джура подождал их у ворот крепости, и когда подъехал Казубай, сердито обратился к нему. «Ты обещал, что Тагая будем судить, а Ленеза говорит, обменяем». «Как так обменяем? Значит, опять он будет на свободе?» Все будет по закону, и никто не вправе его нарушить. Даже ты, Джура, пусть кто-нибудь вызовет Линезу. С этими словами Казубай направился в кибитку начальника. «Куда ты?» – крикнул сторожевой. Но Муса махнул ему рукой, и тот, недоуменно пожав плечами, отошел. «Идите в кибитку лекаря, там сейчас никого нет, и вы сможете отдохнуть», – сказал Муса, обращаясь к усталым путникам. 9. Проводив джау и Саида, Джура остался во дворе. Ему все здесь было знакомо – и высокие стены, и примыкающие к ним строения. Он обошел двор, поздоровался с джигитами и неспеша направился к двери арестантской. Она находилась между кибиткой начальника и конюшней. Джура решил, что все сговорились против него и хотят, по-видимому, спасти Тагаю жизнь. А если будут живы Тагай и Безносый, реки Дихканской крови потекут с гор. Не бывать тому, мысленно твердил Джура, подходя к Аристанской. Он молча стоял возле двери и выжидал случая, чтобы проскользнуть туда. Выбрав удобный момент, он открыл дверь и очутился в кибитке. Тагай и Безносый сидели на кошме Увидав Джуру, они в ужасе вскочили. Пронзительный крик заставил всех повернуть голову к Арестанской. Линеза в это время, слезавшись с лошади, замер, застряв ногой в стремени. Из двери Арестанской с криком «Джура! Джура!» выскочил Тагай. В нем нельзя было узнать смелого и владеющего собой курбаши. Со скрытым ртом и выпученными глазами, трусливо оглядываясь, он побежал к воротам. Бойцы бросились к нему навстречу. Следом за ним бежал Джора с окровавленным ножом в руках. Тагай сбил с ног бойца, преграждавшего ему путь. Дверь кибитки начальника распахнулась, и наперерез Тагаю вышел Казубай. На нем все еще был костюм охотника. Борода, как и прежде, делала его неузнаваемым. «Не стрелять!» – крикнул он. Обезумевший от страха Тагай не обратил на него внимания и упал, споткнувшись о подставленную ему кем-то из бойцов ногу. К лежавшему на земле Тагаю подбежал Джура. «Не уйдешь!» – кричал он, стараясь схватить Тагая за волосы. «Посчитаемся за все!» Казубай удержал руку Джуры, в которой был нож. Подбежавшие бойцы с большим трудом оторвали Джуру от Тагая. «В его! В арестантскую! Я его расстреляю за своеволие!» – кричал Линеза. «К стенке его! Я сейчас же застрелю его!» «Ты опять своевольничаешь, Джура?» – сердито сказал Казубай. «Я же сказал тебе!» На шум, который поднялся во дворе крепости, вышел из лекарни Джао и, став в тени, внимательно наблюдал за и происходившим. Линеза, вынувший был револьвер, сунул его обратно в кобуру. Упирающегося Джуру увели бойцы. «Вставай!» Казубай толкнул лежавшего тагая носком сапога. — Кто ты, старик, чтобы вмешиваться в дела отряда? Как ты смеешь? — раздраженно спросил линеза Старик сорвал бороду и усы. — Казубай! — воскликнул удивленный Ленеза. — Казубай! — повторил он упавшим голосом. «Казубай! Здесь Казубай!» – разнеслось по крепости. Тагай, услышав знакомое ненавистное имя, быстро вскочил и, захлебываясь словами, выкрикнул. «Откуда ты здесь? Ведь ты в городе! Ты не должен быть на Памире!» Казубай, усмехнувшись, приказал. «Запереть Тагая в Арестантскую». Вскоре Муса доложил Казубаю, стоявшему во дворе. Тагая заперли в первую Арестантскую, Джура – во вторую. Джура кричит, чтобы его выпустили. Что делать с трупом? без Безносово. Джура успел ударить ножом. Закопать надо. Выпусти Джуру, начальник, выпусти, не обижай. В другой раз он принесет в сто раз больше пользы. С пустыря, расположенного за северной стеной крепости, доносились крики. Вдруг раздался выстрел. За ним другой, третий. Ленеза замолчал «Что за шум?» – спросил Казубай линезу «Там по поводу сдачи в плен басмачей устроен той» сказал подошедший Джао. «А ты опять откуда взялся?» – спросил Линеза и, обращаясь к Мусе, добавил. «Запереть вместе с Джурой». «Не надо», – сказал Казубай. «А я говорю, запереть», – настаивал Линеза. От его растерянности не осталось и следа. «Вы что, ручаетесь за него?» «Ручаюсь», – насмешливо ответил Казубай. «А я бы не поверил этому проходимцу. Кто он? Откуда?» «Линеза, неизвестно, кому можно здесь верить», — гневно сказал Казубай. «Сейчас же вызови оставшихся в крепости бойцов. Возьми два пулемета и окружи пирующих басмачей «Здесь я, начальник», — вызывающе ответил Линеза, вскакивая на коня. «Новые бойцы тебя не знают. Снять караул!» — закричал он. И бойцы, и сторожившие басмачей отошли в сторону. «Назад!» — крикнул Муса. Крики и беспорядочные выстрелы усилились. Линеза, ударив коня на гайкой, скрылся за воротами. Назад закричал ему Казубай и выстрелил Ленезе в догонку. «Чар-яр!» – доносился крик басмачей К бойницам скомандовал Казубай. «Чар-яр! Чар-яр!» В бойнице было видно всю степь. По степи бежали безоружные бойцы. Позади них с гиканьем и криками «Чар-яр» скакали верховые. Они рассчитывали, что оставшиеся в крепости джигиты не откроют огонь по своим. Но спасавшиеся от басмачей бойцы внезапно, как по команде, бросились на землю. Это дало возможность сделать залп по басмачам. Тем временем пленные басмачи, приведенные Казубаем, воспользовавшись суматохой, бросились через стену на утек. Три басмача упали мертвые по эту сторону крепости. Муса, побежавший за пулеметами в кибитку начальника, возвратился с пустыми руками. «Товарищ начальник», — сказал он Казубаю, — «пулеметы без замков! Измена!» Бомбы, приказал Казубай, и Муса снова скрылся в кибитке. Всем вооружиться и защищать крепость. Джао, получив винтовку, занял бойницу рядом с Казубаем. Товарищ начальник, сказал Муса, тяжело дышая, утирая пот. Бомбы на складе все без капсулей, но у нас есть трофейный пулемет. Муса показал на ручной пулемет, отобранный у басмачей. Козубай осмотрел его и мрачно заметил. «Не годится, басмачи его нарочно испортили, когда сдавались». «Плохо», — согласился Муса. Сумрак сгущался. Басмачи, рассыпавшись цепью, снова пошли в наступление. Козубай кивнул Мусе. «Видишь?» Муса не понял. «Где ты видел, чтобы басмачи шли пешей цепью? Да еще в таком порядке. Они ученые стали, понятно?» Понятно. Из крепости открыли частый огонь по наступающим басмачам Цепь залегла. Десять. Из лекарни, незамеченный в полу боя, вышел Саид и под покровом сгущающихся сумелек дошел до двери, за которой был заперт Тагай. Саид быстро отодвинул задвижку и открыл дверь. В кибитке было темно. «Эй, Тагай, это я, Саид!» – шепотом произнес он. «Я хочу помочь тебе!» Из-за двери с куском железа в руке вышел Тагай. «Твое счастье, что откликнул, а то получил бы по голове». «Ну?» Тагай сразу обнаглел, заметив, что Саид без оружия. «Помни, Тагай, я, Саид, спасаю тебе жизнь. Не забудь». «Конечно, ты понимаешь, что победим мы, и хочешь жить?» «Хорошо, живи», — ответил Тагай. Они вышли, и Саид опять запер дверь на задвижку. Тагай прокрался вдоль стены и быстро втащил Саида в конюшню, где, как он знал, были вторые ворота крепости. «Я тоже убегу с тобой. Собачья жизнь!» – прошептал Саид. Натыкаясь на лошадей, они ощупью отыскали ворота. «Вот что», – сказал Тагай, осторожно снимая засов. «Привези мне голову Джоры, дам тебе десять тысяч золотом и дом в Сараколе». «Зачем же тебе платить, если победа близка?» – насмешливо спросил Саид. «Он может удрать, и это не твое дело. Голову достанешь ты, деньги даю я». Тагай открыл дверь и увлек за собой Саида. Над стенами визжали пули. Перестрелка шла на противоположной стороне крепости, откуда вели наступление басмачи «Видишь?» – сказал Тагай, показывая нож Саиду. «Этот нож я снял со столба в конюшне. Я бы мог...» Зарезать тебя, но дарю тебе жизнь. Живи. Следи, чтобы эти ворота не были закрыты. Помни, мне голова Джуры и десять тысяч твои. Хоп, ответил Саид. Держи это, сказал ему Тагай, подавая бутылочку. Здесь яд. Когда я уйду, ты отравишь водоем. А не сделаешь, напишу письмо Казубаю, что ты меня выпустил. Хоп, ответил Саид, взял бутылочку и кусок железа из рук Тагая басмачи отступили, они потеряли много людей, прекратили стрельбу и ушли в кишлак, забрав с собой раненых. Джигитов, бежавших из кишлака стоя, больше не было видно. В суете Казубай забыл об арестованном джури, но, вспомнив о нем, он немедленно распорядился его выпустить. «Очень хорошо, очень хорошо, теперь все будет хорошо», – сказал Казубай. «Пойди, приведи Тагая, допросим, будем судить». Джура выбрал себе винтовку не револьвер из груды оружия и помчался к кибитке, заряжая винтовку на бегу. Отодвинув задвижку, Джура ударом ноги распахнул дверь и ворвался в кибитку. Никого. Джура заглянул за дверь, обшарил углы. «Как же так? Где же он?» – громко шептал Джура и, наконец, понял, что пленник убежал. Джура выскочил за дверь. Слева – стенка кибитки начальника, справа – конюшня. Сюда и вбежал Джура, прислушиваясь к шороху. Лошади фыркали и звенели уздечками. Кто-то мелькнул в просвете раскрытой двери. «Выходи!» – закричал Джура. «Выходи! Все равно убью!» И он бросился в угол, где кто-то зашелестел сеном. «Это я, Джура!» – послышался приглушенный голос Саида, не успевшего уйти из конюшни. Перепуганный появлением взбешенного Джуры, Саид ударил себя полбу куском железа, который сунул ему в руки Тагай. Телплая, липкая кровь залила глаза. Выйдя из темноты, навстречу Джуре, Саид с дрожью в голосе рассказал, как он погнался за убегавшим Тагаем, а тот ударил его железом и оглушил. «Спасибо тебе, Саид!» – взволнованно промолвил Джура. «Ты верный друг, а где же Тагай?» Удрал, ускакал на лошади. Я увидел его уже верхом, у двери от ханы. Пули глухо били в стену и свистали над двором. Джура сначала обыскал от хану, не спрятался ли, где басмач, освободивший Тагая, но никого не нашел. Потом он провел Саида в лекарню и, наскоро замотав ему лоб Марли, возвратился в от хану, снова обыскал все помещение и, обнаружив незапертую дверь, запер ее и завалил вход бревном. В окошко бойницы он увидел босмачей, подкрадывавшихся к крепости. По-видимому, они рассчитывали на открытую дверь от ханы. Уже совсем стемнело, хорошо прицелиться было невозможно, и все же Джура, подняв винтовку, выстрелил по крайней фигуре. Раздался крик «Ой, убили! Ой, убили!» Кто-то кричал по-русски истошным голосом. На время перестрелка прекратилась, и крик раненого был далеко слышен. басмачи отступили. «Кто тут?» – спросил Джура, оборачиваясь на шорох. «Это я, Саид. Не помочь ли тебе?» «Не надо», – помолчав, ответил Джура. «Я один справлюсь». В конюшню пришел Казубай. Джура рассказал ему о бегстве Тагая и об открытых воротах. Для Казубая это было так неожиданно, что он даже изменил себе и громко выругался. «А я убил кого-то. По-русски кричал. Наверное, Гзицкий», – сказал Джура нет ответил Казубай, зитский где нибудь позади у басмачей кого только нет и русские белогвардейцы и киргизы и туркмены но есть у них один это очень опасный человек если ты дджура когда нибудь встретишь человека со стеклянным глазом в правой глазнице задержи его обязательно он среднего роста левый глаз карий выпуклый «Откуда ты знаешь?» – удивился Казубай. Джура коротко рассказал обо всем. «Он!» – сказал Казубай, выслушав рассказ Джуры. «Конечно, он! Умей же хранить тайну! Это имам-балбак! Это он подымает баев на борьбу с советской властью! Это он командует басмачами! Он больше, чем имам!» Он, Казубай, внезапно замолчал, а потом добавил. «Да это тебе не интересно Главное, этот человек очень опасный враг!» Хотел, видно, проследить, как они проведут операцию, а ты спугнул его. Мы перехватили одно письмо к Садыку, в котором он назначал ему встречу. «Знаешь, Казубай, я Теки отправил преследовать того со стеклянным глазом. Не знаю, что будет. Неужели пропадет?» джора пошел в угол конюшни. «Ты что там делаешь?» – спросил Казубай. «Хочу лошадям дать сена а то во время боя обо всем забываешь. Эй, смотри, а все не какое-то железо. Ноготь чуть не сорвал». Казубай подошел к джуре. Вспыхнувшая спичка осветила замки от двух пулеметов. Пуля, пролетев сквозь бойницу, глухо стукнула о стену. «На два пальца правее, и в моей голове была бы дырка», и Казубай задул спичку, чтобы басмачи не стреляли на огонь через бойницу. «Ну, теперь дела басмачей плохи», – весело сказал Казубай. «Эти замки от двух станковых пулеметов делали Незы». Предатели рассчитывали на легкую победу, и поэтому спрятали их недалеко. Жаль, пулеметчиков нет. Самому придется стрелять, а второго нет. Пулеметчики погибли в кишлаке во время тоя или в плену. «Джао возьми». Он говорил, что был пулеметчиком. «Хоп», – ответил Казубай. «Попробуем. А тебе, Джура, наверное, придется идти за помощью. Ты охотник, пройдешь по всякой тропинке, следы знаешь. Меткий стрелок, видишь хорошо». «Мы отрезаны, лишь бы воды хватило, а то измором возьмут». «А нельзя, чтоб крепость взяли, хоть она и старинная, скорее одно название, что крепость, но все равно нельзя, никак нельзя, понимаешь?» «Понимаю», – ответил Джура. Снаружи из-за стены донесся болезненный стон. Казубай осторожно подбежал к окошку. Стон повторился. «Кто там?» – тихо спросил он. «Это я, Белял, партизан, пусти». Осмотрев из окошка окрестности и убедившись, что засады нет, Козубай и Джура открыли дверь и внесли раненого. В лекарской кибитке около раненого сидели бойцы, и говорил Козубай. Пусть каждый боец знает, как было совершено предательство. Еще неизвестно, кто из нас останется жив. Так пусть же слушают все, и тот, кто останется в живых, расскажет об этом красным командирам, большевикам. Рассказывай, Белял. Джура, поджав ноги, сидел у изголовья раненого. Джао поместился на корточках рядом. Муса, наклонив голову на бок, неподвижно смотрел на костер, где в казане кипел суп из баранины. Саид стоял у стены. Глаза его выглядывали из узеньких щелей прищуренных век, и казалось, что он стоя спит. Бойцы, положив винтовки на колени, сидели вокруг Беляла и внимательно слушали его рассказ. Лене захитрил, как ворон начал Белял. Только очень уж он был несправедливый, не любили его, чуть что критит, ругается, никакой власти над собой не признавал. «Я сам», — говорит советская власть, «что скажу, то и делайте». Начали мы, коммунисты, с ним ссориться, «неправильно ты делаешь, товарищ начальник». А он сердится, кричит, ругается, запретил комсомольцам собираться. Тогда мы написали Казубаю, чтобы приехал и посмотрел, что делается». Когда много драконов, говорит, толку не будет, я здесь один начальник. Кто не со мной, тот против меня». Много новых джигитов набрал, старые ушли. Десять дней назад созвал всех и спрашивает, «Слыхали вы, чтоб к Казубаю приходили целые отряды басмачей сдаваться?» А он, отвечаю, самых находил и разбивал. «Не то», – рассердился Линеза, – «было ли так, чтобы целая банда пришла с оружием и сдалась?» И сам отвечает, не было такого. А ко мне, говорит, целая банда идет сдаваться. Ее видит Гзицкий, он раскаялся. И начал считать, сколько оружия сдадут басмачи, сколько пулеметов, сколько винтовок, да сколько револьверов, да каких. Мы обрадовались. Только, говорит Линеза, их надо встретить не как врагов, а как друзей. Раскаялись они, грабить не будут, под советскую власть идут. Мы, говорит, устроим им той и будем есть и пить вместе с ними». Мы, старые джигиты, говорим, басмач, что волк, кто басмачу поверит, голову потеряет. А новые обрадовались, нам, говорят, слава будет, если басмачи сдадутся. Много баранов зарезали для плова, со всех окрестных джейлау кумыс собирали, почти весь свой запас риса на плов отдали, лучших кошеваров позвали. Пришли в кишлак басмачи, оружие отдали, Линеза сам обыскал каждого басмача и говорит, все оружие отдали, больше нет». «Вот, а вы не верили, обратился Линеза к старым джигитам. Все оружие отдали, сколько я говорил». «Мусу Линеза послал на это время в горы с теми, которые тоже очень спорили. Теперь мне понятно, зачем он это сделал. Боялся, чтобы Муса джигитов не поднял против него. Остальных бойцов послал на той. Не ждал вас. Басмачи нам своих коней подарили, из рук в руки уздечки передали. Мы, говорят, киргизы, и вы, киргизы, не будем ссориться». Потом улак устроили, дастарханы постелили на траве, лепешки белые, конфеты, печенье. Всего мы наложили. Сели, начали есть. Тут около горы кто-то выстрелил. Ленеза испугался, поскакал. «Мы едем, а из крепости вести бегут. Говорят, Муса прибыл. Тагая, Безносово еще восемь басмачей Муса привел. Потом слышим, Джура зарезал Безносово». А тут разнеслась весть, что самка Зубай в крепости. Вот тут и началось. Гизский кричит: "Чар-яр! Чар-яр!" закричали сразу все басмачи. По одну сторону мы сидим, по другую они. Засунули басмачи руку за пазуху и вынули из-под халатов маузеры. Каждый из них стрелял в того бойца, который против него сидел. Многие и вскочить не успели. Когда это случилось, я успел спрятаться. Потом из крепости на жеребце прискакал раненый Линеза. Он к Зитскому на руки упал. Линезу перевязали, а когда из крепости побежали по полю в кишлак пленные басмачи, я тоже побежал им навстречу, и со мной еще пять наших, что в живых остались. Я думал, что басмачи по своим стрелять не будут. Вижу, что из крепости из-за нас не могут стрелять по басмачам. Крикнул: "Ложись!" Легли. А как босмачи пробежали, тут я из стороны в сторону прыгать начал, другие тоже. Один я добежал, рано пустяк, руку прострелили, Кровь, крови много потерял. Да потом босмачи опять чаряр кричали и тагай кричали. Что, тагай убежал? Я еще слышал, как босмачи говорили. Теперь кругом наша победа, горный кишлак наш, крепость наша, скоро весь помир будет наш». Потом откуда-то из кибитки незнакомые баи вышли, начали что-то говорить. «Ну, если горный кишлак кишлак их такой же, как крепость, то дела их неважные», – заметил Казубай. «Они еще не знают, что у нас есть пулеметы, но они узнают». «В горный кишлак я послал человека», – сказал Джура. «И когда я, потом поговорим», – резко перебил его Казубай. «Одиннадцать». Когда, поев баранины с лепешками, бойцы ушли, Казубай позвал Джуру к себе в кивитку и сказал ему. «Джура, когда ты говоришь, думай, кому ты говоришь. В крепости было предательство. Кто мог бы подумать, что Линеза предатель? Ты знаешь, кто эти новые джигиты? Нет, не знаешь. А может быть, Белял тоже? Белял? Никогда. Я говорю, может быть. А ты при всех сказал, что послал человека, и чуть не сказал, что сам идешь. Это секрет». «Косой знает, что ты послал человека?» «Знает», — ответил Джура. «Плохо», — сказал Казубай. «Я ему не верю». «Он мой друг», — гордо ответил Джура. «Он, может, и был раньше контрабандистом, но меня своего друга и наше дело он никогда не предаст. Мы в тюрьме сидели вместе, я его знаю». Казубай пожал плечами. «Ну, слушай внимательно. Предатели рассчитывали на легкую победу, и поэтому замки спрятали недалеко». «А теперь, Джура, собирайся в путь. Возьми карабин, револьвер, побольше патронов и четыре гранаты. Ты тихо проползешь мимо сторожевых басмачей, не трогай их. Это почти наверняка выдаст твое присутствие, и тебе будет трудно скрыться. Не иди к самой границе, двигайся напрямую через Алайскую долину». Обратись к первому же отряду любых наших советских войск, будь то пограничники или другие, тебе помогут. Требуй, чтобы тебя тотчас же везли к старшему командиру и передай это письмо. Если басмачи тебя поймают, проглоти его. На словах передай вот что. Крепость осаждена басмачами. По-видимому, они рассчитывали быстро взять ее и назначили ее сборным пунктом для своих сторонников. С каждым часом сюда прибывают люди, по-видимому, исмаэлиты. Имам Балбак на помире Тагай тоже. Крепость сковывает их действия. Я буду держаться до последнего патрона» но патронов мало. Кончится мука и мясо, будем есть лошадей. Их здесь штук 30 Вода есть, и это самое главное, и воду будем экономить. Начальники знают, что надо делать, но не забудь слов. Крепость связывает значительные силы. Повтори. Джура повторил и сказал, я проберусь в стан босмачей и похищу тагая. И думать об этом не смей. Но почему, почему ты не пошлешь с бумагами кого-нибудь другого? Я должен убить Тагая. Не могу сейчас уйти, он здесь. Понимаешь, я никуда не уйду. Стреляй меня, руби меня, не пойду. Я ему отомщу. Тагаю одна судьба, моя пуля. И этот детский вздор, говоришь ты. Джура, ты молод, но хотел быть среди самых воинственных. Неужели ты до сих пор не понял, что твоя судьба одна с судьбой всего трудящегося народа? Партия большевиков руководит народом. Каждый советский человек обязан честно выполнять ее задания. Великие батыры большевиков меньше всего думают о себе, а все силы свои отдают на борьбу за счастье всех трудящихся. Будь же и ты батыром. Только ты один из джигитов знаешь здешние места. Ты сможешь проползти, как змея там, где никто не пройдет. Ты меткий стрелок, но слишком горяч. Ты будешь полезнее, если пойдешь за друзьями. То, что ты передашь, это не просто бумажка. Это может решить судьбу босмочей. Ты выполняешь очень важное дело. Неужели ты окажешься недостойным доверия, и я ошибался в тебе?» Джура схватил руку Козубая и крепко ее сжал. «Я вырос в дикой пустыне, где были горы и бездны», — сказал Джура. «Первые чужие люди, которых я увидел, были босмочи. Ты знаешь, я их ненавижу, и тагая больше всех. Больше ты никогда не услышишь от меня необдуманных слов. Это было последнее. Обещаю. Скажи мне, я стану комсомольцем? Ты будешь комсомольцем, Джура. Только в чем дело? Спросил Казубай у тага, появившегося в дверях. Товарищ начальник, вода ядовитая. Как ядовитая? В изумлении воскликнул Казубай. Почему ты так думаешь? Кто сказал? Чжао напоил из хауза трех лошадей. Они подохли, быстро задыхаясь от волнения, сказал так и замер, ожидая приказа. Казубай вскочил и поспешно вышел из кибитки. Джуру устремился за ним. Во дворе было шумно. Все встревожились и собрались возле мертвых лошадей. Что означает отсутствие воды в осажденной крепости, понимали все. Казубай осмотрел трупы лошадей, дал выпить воды из хауза облизлому коту. Кот подох Сомнений не было. Вода была отравлена. Это сделал враг. Враг был в крепости среди них. Казубай приказал собрать и снести в свою кибитку всю неотравленную воду во фляжках. Джуре он сказал так. «Мы могли бы прорваться через осаждающих, но нельзя сдать крепость басмачам. Будем держаться. Теперь ты понимаешь, Джура, как тебе надо спешить?» «Поздно ночью». Джура простился с друзьями, сказав, что поедет на разведку. «Куда же ты один?» – удивился Саид. «Возьми меня!» Но, как не настаивал, Саид джур отправился один, попросив Казубая позаботиться о Теке, если тот прибежит. Ночь была темная. Из кишлака, с басмаческой стоянки долетали крики и ржание лошадей. Огонь больших костров багровым заревом отражался на низкомчавшихся тучах. Джура бесшумно полз между камнями в направлении северного прохода в горах. Вдруг он почувствовал близость человека. Сторожевой басмач испуганно смотрел из-за большого камня в темноту. Ему мерещились многочисленные всадники, и он ежеминутно вскидывал винтовку к плечу и вытягивал шею, повертывая голову то вправо, то влево. Это движение головы разглядел Джура на фоне неба. Джура поднял камешек и швырнул в противоположную от себя сторону часовой вздрогнул и повернулся к нему спиной прислушиваясь к шуму удар по голове свалил его на землю обыскав труп джора запрятал винтовку басмача под камни и пошел дальше теперь ему была нужна лошадь дджора поднес ко рту кулак и из его рта раздались звуки настолько похожие на ржание коня что лошадь басмача привязанная неподалеку немедленно ответила ржанием разыскав ее дджора вскочил в сидро Вдруг лошадь шарахнулась в сторону, едва не выбив джуру из седла. Черная тень метнулась к джуре, и он узнал Теке. Если родине угрожает опасность, забудь обо всем и защищай ее. 1. Уже с весны 1931 года в чаще зеленых ущелья Алайского хребта появились белые палатки. На глухих тропинках засели в секретах бойцы, а в некоторых кишлаках расквартировались военные части. Все они – отдельный отряд по борьбе с басмачами, занимавший суфикурган, погранчасти, школа младших командиров, переведенная в укрепление Гульча на дороге Харок-Ош, кавалеристы киргизского кавалерийского дивизиона, ведшие наблюдения за Алайской долиной и добровольческие отряды – все они имели задание надежно прикрыть Киргизию и Узбекистан от прорывов басмаческих банд. Весной 1931 года в горы Памира прорвалось около двух тысяч басмачей под командованием ибрагим бека Басмачи не принимали прямого боя, и Максимов, член тройки по борьбе с басмачами, понимал, что ибрагим беку надо было любой ценой сохранить свой боевой состав. Максимова беспокоило что басмачи смогут просочиться малыми группами через Алайскую долину, И он с бойцом отправился в далекий горный Кишлак. Он решил усилить там самооборону и в случае надобности увеличить численность войск. За несколько дней до его отъезда туда же выехал его воспитанник Рахим, бывший когда-то помощником Чайханщика Абдулы. Поднявшись на перевал, Максимов с радостью увидел на юге белеющие снега и льды к Залайского хребта. Когда-то, по неопытности, Максимов считал, что его окружает мертвое и скучное нагромождение камней. Позже, после длительного изучения края, настало время, когда все вокруг ожило и предстало в ином свете. Максимов полюбил помир с его суровой красотой, которую открыл в нем неожиданно для себя. Он полюбил народ, с которым пришлось много и долго работать, полюбил и понял его песни и сказания. С каждой горой было связано много легенд, исторических событий и преданий. Взять хотя бы зеркало правды, что лежит у дороги недалеко от Учкургана. Геолог сказал бы, что это скала, состоящая из розового кварца, но местные люди долго верили, гладкая как бы отшлифованная сторона каменной глыбы и есть зеркало правды, показывающее пострадавшему лицо обидчика. Духовники говорили, что после революции зеркало правды обогрелось пролитой кровью и потеряло свои чудодейственные свойства. Лишь молитвы и приношения, оставшихся верными живому богу, вернут ему былое волшебное свойство. Но мало кто теперь верил в сказкам эсмаилитов. Никто не несет подарков к таинственному камню. Это только скала из розового кварца максимов думал о том что ибрагим беку незачем было стремиться в глубь страны он не найдет там поддержки у населения ибрагим бек конечно рассчитывает на раскулаченных баев их родственников и приспешников на темных неграмотных крестьян еще находящихся во власти религиозного фанатизма будь то шииты, сунниты или исмаелиты но уголовников и контрреволюционеров стой кто едет неожиданно раздался из за камня вопрос по-русски. Через несколько секунд молчания вопрос был повторен по киргизски Свои, Максимов. Узнав Максимова, из-за камня вышел боец с винтовкой. Он предупредил, что их взвод, которым командует Федоров, расположен в соседней лощине. Максимов знал Федорова, опытного кадрового командира. «На Южной горе, — говорил боец, — сегодня видели двух вооруженных неизвестных людей». Кроме того, неподалеку заметили караван, который поднимался из Алайской долины сюда в горы. Максимов опять двинулся вперед. Солнце зашло, быстро темнело. «Товарищ начальник, впереди огонь!» – тихо сказал боец. «Вижу костер караванщиков». Еще издалека Максимов предупредил сидевших вокруг костра, чтобы они не боялись. Маленькая белая собачонка громко залаяла на незнакомцев. Максимов, не спеша подъехал, спешился, отдал лошадь бойцу и, пошатываясь на затекших ногах, обратился к седобородому караван Баши. «Как доехал, Ашубаев, не узнаешь друзей?» Караван Баши радостно вскрикнул и долго тряс протянутую руку. Белая собачонка замолчала и спокойно улеглась возле костра. Всю ночь Максимов просидел у костра, слушая новости караванщиков, прибывших из Кашгарии. От них он узнал о нападении на караван в Алайской долине двух грабителей. Они рассказали ему, что неожиданно прибывший джигит Джура наказал воров и даже заставил их заплатить потерпевшим за пережитый страх. Максимов сразу заинтересовался происшедшим. Сомнений быть не могло. По описаниям, это был тот самый джура из Минархара, которого басмачи Юсуфа увезли прошлой осенью с собой. Разговор зашел о банде Ибрагим Бека, а Шубаев рассказал, что в Кашгаре и говорят об осмачах Тагая, которые должны перейти границу для помощи Ибрагим Беку. Вдруг собачка, до сих пор спавшая, спокойно вскочила и отчаянно залаяла на груду камней. Верблюды, подняв голову, смотрели на эти же камни. Верблюжий вор спросил Максимов. Этого было достаточно, чтобы караванщики, чувствовавшие себя весьма храбро в присутствии Максимова, побежали к камням. После непродолжительной борьбы они приволокли к костру невысокого коренастого киргиза. Это был кучак. У одного караванщика лоб был рассечен и кровь заливала глаза. Караван баши держал камчу, вырванную из рук киргиза, и с удивлением рассматривал ее. «Не трогайте меня!» – кричал громко Кучак. «Если хоть один волос упадет с моей головы, виновника постигнет смерть от руки моего друга Максимова. Я спешу к нему, и горе вам, преграждающим мой путь. Я болен множеством ужасных болезней, оспой, проказой». Он осекся, увидев знакомое лицо караванбаши. «А, это ты!» – смущенно продолжал он. «Дай же мне идти дальше. У меня важные вести. Мой друг Максимов наградит тебя». — А кто он? — это твой друг, — перебил его Максимов с интересом. — Максимов? — спросил путник. — О, это человек, который везде, и он не любит длинных языков и пустого любопытства. Путник пошатнулся, замолк и быстро опустился возле костра. Пыльный халат, порванные ячиги и выражение усталости на осунувшемся лице показывали, что он прошел длинный путь. — А где твой конь? — спросил Максимов. — На дороге остался, — устало ответил незнакомец. — Отдай мне своего коня. Максимов возвратит тебе два. — Кто ты такой? — спросил Максимов. — Я? Я киргиз. — Какое тебе дело, кто я? — Я друг Максимова. — Я Максимов и совершенно не знаю тебя. Довольно болтать. Сейчас же говори правду. Кто ты и откуда? — Ты Максимов? — удивился путник. — Нет, нет. Ты обманываешь бедного неграмотного киргиза. «Это истинная правда», – сказал караван Баши, с любопытством прислушиваясь к разговору. Путник с красными от бессонницы и слезящимися от ветра глазами долго всматривался в Максимова и, наконец, сказал плачущим голосом. «Я Кучак, меня послал Джура, но откуда я могу знать, что ты действительно Максимов? Мне Джура говорил шрам, у тебя правда шрам под левым ухом?» Ты Максимов, кучак сразу повеселел и ожил. Я был в горном кишлаке, искал тебя там. Горный кишлак сегодня днем заняли басмачи тагае. Они и сейчас там. Ты что-то путаешь, кучак. Спокойно сказал Максимов. «Ах, начальник, верь мне, басмачи один за другим пришли на базар, как дихкани, без оружия, а потом кишлак взяли, и оружие оказалось, и все. Рахим сказал мне, иди к начальнику, спрашивай у киргизов о человеке, который везде, расскажи ему». Максимов не обнаружил чрезмерного волнения. «Так». «А что ты говорил о Джуре? Сегодня я о нем второй раз слышу». Джура послал меня в горный кишлак и рассказал, что надо делать. Дело такое. Старый охотник Идрис сказал Джуре, что границу перейдет Тагай с бандой. Меня и Саида Джура отправил на гору сторожить другой проход. Потом уже ночью приехал и говорит, поймали. «Тагая? Тагая. Ты, может быть, ошибаешься, Кучак? Ты хорошо знаешь, что пойман именно Тагай?» «Раз говорю, значит, знаю», – ответил Кучак. Сонный, как сова днем, он сидел покачиваясь и, закрыв глаза, еле слышно говорил. Максиму казалось, что он сейчас совсем заснет и упадет. «Говори понятно, отвечай на вопросы», – сказал Максимов. «Зачем Джура послал тебя в горный кишлак?» «Пусть уйдут подальше караванщики», – сказал Кучак. «Это большая тайна». Он оглянулся. Караванщики были далеко от них. Светало, и они собирались в путь. «У меня есть для тебя очень важная тайна», — повторил Кучак. «Говори», — тихо сказал Максимов. «Она у меня в ичиге. Тайна?» «Да, одна бумага». О ней Джура сказал так. «Иди дни и ночи, прокладывай путь себе песней, ножом и обманом, но вручи ее Максимову». «Давай, давай», — нетерпеливо сказал Максимов. Кучак снял и чик вынул свернутую тряпку и достал грязный белый кусок шелка. Максимов над огнем прочитал написанное на шелке. Это был фирман Агахана. Он был написан арабским шрифтом. В нем было обращение к лицам, названным условными кличками, из которых Максимову были известны только три. В нем говорилось о необходимости восстанавливать население против советской власти, доводя все мероприятия до абсурда, кишлаки для кочевников строить в безводных местах, при коллективизации отбирать кур, всячески озлоблять дихкант. Это была обширная, разработанная в мельчайших деталях, программа вредительства, которая не могла быть осуществлена без агентуры внутри советского аппарата. Все это Максимову было уже известно. 2. Максимов нагрел шелк над огнем. Явственно выступили потемневшие буквы тайнописи. Обычный прием конспираторов в этих странах. Максимов прочел о том, что вторжение басмачей на Памир и далее будет предпринято в 1931 году. В захваченных ранее ферманах этот срок указан не был. Попадись этот экземпляр фирмана раньше, эта дата подтвердила бы полученные сведения. Но сейчас в этом не было ничего нового. По-видимому, особую заботу и беспокойство от правителей о судьбе пропавшего фирмана вызывал последний абзац, которого в ранее захваченных ферманах не было. Максимов крепко задумался. Перекселин для взрыва перемычки С будет доставлен из Афганистана, но надо использовать имеющийся запас. В случае неудачи бека все плотины должны быть уничтожены. О какой перемычке С шла речь? Вахшстрой сейчас это было самое крупное ирригационное строительство. Или речь шла о других плотинах. Или может быть обозначение С условное, а имеется в виду целая система диверсий. Вахшское строительство и крупные плотины охранялись, но усилить бдительность не мешает. В чем же секрет С? Одно ясно, басмачи, захватывая горный кишлак, изменили свою тактику прямых вооруженных наскоков и действуют из-под тишка, замаскированно. Это тоже предугадывал Максимов, направляясь в горный кишлак для организации самообороны, и не успел. Басмачи опередили. Теперь они постараются раздуть свой успех как величайшую чуть ли не решающую победу. А что понимают неграмотные люди в военной стратегии и тактике? Надо сейчас же изучить новую тактику басмачей и предпринять контрудар. Но как его предпринять, имея только один единственный взвод? Басмачи, видимо, успели организовать оборону. Конечно, можно вызвать войска, и тогда басмачам конец, но на это надо время, а нельзя терять ни секунды. Максимов быстро встал. Он сильно волновался, но старался сдерживаться. Приказав бойцу оставить ручной пулемет, он послал его с письмом к Федорову, командиру, находившегося невдалеке отдельного взвода. «Расскажи мне о горном кишлаке. Расскажи вообще, мне меня все по порядку», сказал он Кучаку, который еле сидел от усталости. «Джура послал меня в горный кишлак», говорил Кучак устало, «передать фирман». Добрался я до кишлака, песни пел, в сказки рассказывал, тебя нет. На другой день был большой базар. Утром мы узнали, что на границе был бой, убили трех басмачей Я тебя искал, молодой киргиз Рахим. Когда узнал, что я тебя спрашиваю, сказал так. Говори мне всю правду, я глаз Тысячеглазова. Я думаю, молодой он, если один его глаз смотрит на меня, может быть, другой моргает кипчак баю, может быть, Рахим и Киос». Нельзя верить первому встречному, я сказал Рахиму, «Так, если ты глаз Максимова, скорее проводи меня к нему». А Рахим говорит, «Никуда не надо идти, тысячеглазый через день будет здесь. Только молчи об этом и жди». Я молчал и ждал. Рахим накормил меня и коня, а потом был базар, много киргизов на базар приехали, ружей за спиной ни у кого не было, только одни ножи висят на поясах, а в руках камчи». А камчине, как у всех, на конце толсто, и там в коже свинчатка зашита. Только это потом узнали. Пришли трое к сельсовету, к председателю. «Читай», — говорят, «бумагу». Тот сел за стол, бумагу положил, наклонился, читает, на них не смотрит. «Обосмочи его камчами по голове!» «Раз-раз!» «Секретаря!» «Раз-раз!» Они упали, их дорезали. Винтовку взяли, револьвер взяли, а другие басмачи милиционеру на базаре бумагу читать дали. И тоже, пока читал, камчами раз-раз, вот и убили. У милиционера револьвер забрали, винтовку забрали, саблю забрали. Голову отрезали и на палку надели, а палку воткнули в крышу. Потом стали людей убивать, револьверы из-под халатов вынули, стрелять начали. Ещё басмачи с гор пришли, потом ещё баи. Лица у них были закутаны платками, никого из горного кишлака не выпускали. Девушкам без паранджи глаза выкололи и в реку бросили. А сколько басмачей было? «О, я всех пересчитал, всюду ходил и всё смотрел. Всех басмачей двадцать шесть». Пять человек пришли из Кашгари, у басмачей 12 винтовок, остальные охотничьи ружья и карамультуки. Один Тапсон. Что-что? Один Тапсон. Такая большая винтовка, много пуль, они она у Шарафа. Максимов понял, что Кучак говорит о ручном пулемете Томпсона. Рахим басмачам сказал, что он сотник басмачей из Каратегина, и сразу начал во всё вмешиваться. Шараф хотел убить ее еще нескольких, но Рахим не позволил, сказал, что они будут заложниками. Я говорил всем, что я монастчи, Рахим дал мне нагайку, путь показал и сказал, у кого по пути попросить лошадь. Он сказал, пусть Максимов торопится, моя камча у него. И Кучак указал на караван баши. Максимов взял камчу и долго внимательно рассматривал ее. На прямой толстой деревянной ручке, обмотанной медной проволокой, была укреплена сплетенная из кожаных полосок толстая плеть и заканчивалась она кожаным треугольником. Максимов взвесил его на ладони. В свинце, зашитом внутри, было не меньше фунта весу. Пришел караван Баши, разослал перед Кучаком платок, положил лепешки и вареное мясо. Кучак быстро съел все, попросил чаю. После этого он продолжил свой рассказ. Курбаши Шараф кричал, что крепость на Памире взята, что Линеза ему друг, что советская власть осталась только в долинах, но и там ее скоро кончат. Услышали это баи, кричали чар-яр и говорили, идем скорее воевать. А Шараф сказал им, соберем сотню людей и пойдем. А оружие, говорит, у меня для всех в горах спрятано. А кто против нас пойдет, отрежу голову. Скоро придут офицеры, они всех басмачей научат. И еще говорил, что басмачам помогает большая-большая страна за большой водой. Деньги дает, оружие дает. Какой шараф? Тот, что раньше был в добротряде? Спросил Максимов. Я слышал, что шараф был в добротряде и убежал. Он выпустил кого-то важного, сказал Кучак и затих. Максимов заметил, что грудь Кучака спокойно поднималась. Он заснул, сидя. Шараф Максимов помнил этого круглолицого человека с угодливой улыбкой, что заставило его бежать к басмачам. Он не мог оставаться в отряде, выпустив Гзицкого. Но почему он это сделал? Максимов многое знал о Шарафе, о его ближайших родственниках. Поступок с Гзицким крайне удивил Максимова. Скорее всего, Шараф и Смаилит. Что им руководит? Желание быть пиром? Трудно понять, чем руководствовался Шараф, но все станет на свои места, все будет известно. Прошло часа два. Тысячеглазый донесся издалека крик караван баши. Максимов, оглянувшись, увидел двух бойцов. Это были разведчики из отдельного взвода Федорова. Они доложили о том, что взвод Федорова и он сам движутся слева, а их ком взвода послал доложить о положении в горном кишлаке. От них же Максимов узнал, что горный кишлак действительно занят басмачами Курбаши-Шарафа. Басмачи заняли все тропинки и срочно мобилизуют своих сторонников. Это плохо удается, но все же банда уже насчитывает около 120 басмачей. Максимов подробно расспросил бойцов, а потом велел им отдыхать. Весь этот район был Максимову знаком. К горному кишлаку, расположенному высоко в горах, было несколько путей. Как доложили бойцы, легко проходимые дороги с севера и с востока тщательно охранялись басмачами. Разведчики донесли, что на дорожке с запада, которая лепится по отвесному искусственному карнизу, басмачами была также устроена засада из четырех человек. На такой дорожке достаточно одного искусственного стрелка, чтобы не прошел взвод. Взгляд Максимова упал на спящего кучака, но ведь прошел же кучак, целым и невредимым. У Максимова созрел план. До прихода взвода можно было подождать и дать Кучаку немного поспать. Максимов припомнил все, что слышал от Юрия Ивашко, работавшего со своей геолого-разведочной партией в районе Золотой реки, о кишлаке Минархар и его обитателях. Кучак спал, заснули разведчики, спали караванщики Только Максимов сидел у костра, подбрасывал ветки арчи в огонь, да поглядывал на наручные часы. Время шло, Собачонка заворчала, но это оказалось ложной тревогой. 3. Максимов взглянул на часы и принялся тормошить Кучака. Тот испуганно вскочил на ноги и уставился на Максимова, видимо, с не совсем понимая, что с ним. «Садись, Кучак», — сказал Максимов, — «будем пить чай и есть. И ты расскажешь мне о том, где ты родился, где жил, что делал, с кем дружил, с кем ссорился и как очутился здесь. Одним словом, расскажи мне все о своей жизни». «Совсем все?» — спросил Кучак, помолчав. «Все», — ответил Максимов. «Совсем-совсем все?» – опять переспросил Кучак. «Да, всю свою жизнь, все, что ты перенес и передумал, и все, что думаешь делать». Кучак несколько раз глубоко вздохнул, как бы собираясь с духом, и начал. Волнуясь, он запинался, подыскивая слова, забегал вперед, говорил неуверенно и несвязно. Но по мере его рассказа голос у него окреп, речь стала спокойнее. Когда он заговорил о своей жизни в горах, он упомянул об Аксакале. Неожиданно для себя Кучак понял, что Искандер потерял в его глазах все свое величие. «Знаешь, начальник, — сказал Кучак Максимову, — ведь мы очень хорошо жили бы, если бы не Аксакал. Он у нас почти все забирал, работать на себя заставлял. Он мне прикажет, я все делаю, и его боюсь. А в Кашгарии в сто, в тысячу раз хуже было». Максимов усмехнулся и попросил его продолжать по порядку. Кучак рассказал, как он с золотом бежал от джуры. «Я хорошо знал цену золота из песни о богатстве. Вот слушай, я спою». И Кучак запел. «Пусти меня гнаться за золотом. Я вижу, самый несчастный из людей – это бедняк. Для Аксакала он ничто. Его жена издевается над ним, а самый ничтожный его толкает». Золото доставляет честь и славу, дружбу и согласие. Пустите же меня гнаться за золотом, и я обрету счастье и долголетие. Кучак кончил напевать и спросил, правда это? Максимов помолчал и вместо ответа спросил, а сам ты как думаешь?» Кучак так засмеялся, что Максимов сразу и не понял, смех это или рыдание. Брехня, сказал Кучак, у меня слов не хватит объяснить тебе, почему я песни пел, сказки и легенды любил. И все же из его нескладного объяснения Максимов многое понял. Много песен, сказаний и легенд знал Кучак наизусть, и как бы не было ему плохо, он всегда восполнял убожество своей жизни воображением. Получалось так, что он наполовину жил в каком-то нереальном, им самим придуманном сказочном мире, где счастье было в том, чтобы ничего не делать, быть сытым, побольше спать, а все бы делалось само собой». Он и на восток устремился только потому, что оттуда приезжали купцы и что там, по-видимому, была та сытая жизнь, которую так красочно воспевали старинные песни. учак рассказал о встрече с баями и саидом о том, как он раздумал идти туда, где соседями ему будут такие скверные люди, как эти баи и как он все же попал в Кашгарию. учак рассказывал о своей жизни за границей. Раньше он боялся побоев Аксакала, боялся остаться без еды, но страх потерять золото был превыше всего. Он его мучил и днем, и ночью. Из-за золота Кучака преследовали, мучили и хотели убить, а пропало золото и исчез большой страх. По мере своего рассказа Максимова Кучак сам увидел, как на ладони всю прожитую им жизнь. И то, что такой важный начальник говорит с ним Кучаком, которого в Кашгаре не считали за человека, говорит, как с равным наполнял Кучака гордостью. Кучак разошелся. Он говорил и сам поражался мудрости своих слов. Бывает так, сбивают взбивают сливки, а все еще нет масла. И вдруг какой-то один удар мешалкой, и сразу появляется масло. Еще несколько ударов, и все сливки превращаются в масло. Много лет жил Кучак. Он переживал отдельные неприятности, радовался отдельным удачам, но по-настоящему осмыслил свою жизнь только тогда, когда его спас Джора от смерти в войлочной норе. Но тогда он понял только пережитое, и он хотел только одного – вернуться на родину. «Знаешь, мне теперь стыдно», – говорил Кучак, – «что такое золото, камни? Я не знал, думал, золото – это все. Я в Кашгаре и с золотом был, а человеком не был». А уж мучился, не ел, не спал. Если бы не Джура, совсем замерз бы нищим на базаре. Мой труп съели бы собаки. Хорошо к себе вернуться. Ты вернулся, а здесь война. Басмачи, что же ты думаешь делать?»